Глава 72. Политика. Крюса от подобного тона Ами просто передернула, но он уже смирился с ситуацией и был готов работать на новых союзников. Не получилось сохранить секрет. Бывает. Это же не повод отказываться вообще от всего. «Я проверял информацию о балвах. Надо же мне было удостовериться в правдивости слов Арукена», — Крюс начал рассказ. Связался со своим человеком в Восьмом флоте. Там после смерти генерала Дакона всплыло несколько странностей. Вот он их и проверил. И...» Я поторопил Крюса, хотя, может быть, и не стоило. «Вдруг захочет отомстить, когда вернет свое влияние». «Вышел на ячейку Алвов». Элин злобно сверкнул глазами в мою сторону. Они подминали под себя десантные палубы, тихо, незаметно. Но, видимо, что-то пошло не так. Когда мой человек добрался до их предполагаемого местоположения, все червелицы были мертвы. А там был Полувели, один из тех, с кем вы сражались, который и передал мне предложение от своего хозяина». «Он сказал, кто это, как его зовут?» Ами тут же подобралась. Нет, единственное, что я услышал от него, помимо делового предложения, были слова о том, что клан Азури поплатится за свое высокомерие. И ты пошел на сделку с дьяволом, даже не разобравшись, что он собой представляет? Ами начала вскипать. А почему нет? Крюз же спокойно пожал плечами. Учитывая, что я знал в тот момент, сделка выглядела как минимум интересно. «Да вы сами посмотрите, если бы не неожиданная слабость этих подделок подвели к технике гнарфов, что было бы дальше?» «Мы бы все равно тебя смели», — Ами попробовала закрыть вопрос, но Крюса уже было не остановить. «Сейчас, да. А что было бы, когда петля закончилась? Я же не просто так планировал показать вам силу своих наемников». На поверхности планеты, даже всей армии императора, было бы непросто их выбить. Только сейчас я понял, в чем заключался план этого вели, а заодно и то, в каком долгу оказалась передо мной принцесса. И ведь не сказала. А Крюс хорош. Как ловко, вроде бы и на вопрос ответил, а заодно и показал свою пользу перспективному лорду, то есть мне. «Если я в итоге смогу сохранить титул и выжить, пока это, увы, все же не данность, а просто цель, получается, за мной должок». «Хорошо, поговорили». Ами встала, кивком пригласила меня выйти следом и, не оборачиваясь, пошла по длинному коридору к мостику. «Шлем, ты же все понял». «Да», кивнул я, «и надеюсь, мы сейчас говорим об одном и том же». Тогда потом посмотришь список владений, бывших владений семьи Салдок. Выберешь что-то одно, и я выкуплю это за счет короны. Я и сам бы смог. Сказать бы спасибо, но почему-то сейчас захотелось показать свою самостоятельность. Нет. Как ни странно, принцесса ни капли не обиделась на мою резкость. Ты сам не сможешь, и дело тут не в деньгах. Личные владения не продаются. А вот мне не смогут отказать. Теперь предложение Ами предстало передо мной совсем в другом свете, как самый настоящий королевский подарок». «Спасибо». Я вежливо склонил голову и дождался, пока на лице принцессы не появится улыбка. «Все же мы, наверное, друзья, насколько это возможно, между дочерью императора, могущественнейшей Звездной Империи и немного необычным варваром». «И что будем делать дальше?» Принцесса снова двинулась в сторону капитанского мостика, а я пристроился рядом. «Лететь домой на Сол. ответ последовал незамедлительно. Правда, не совсем тот, которого я ожидал. «А как же Сапора? Схватим его? Или ты хочешь лично его уничтожить?» «В глубине души после прощения для Крюса я ожидал чего-то подобного. Но все равно... Не понимаю, как можно прощать предательство?» «Мы не будем ни уничтожать, ни захватывать Сапора. Принцесса остановилась и резко развернулась, буравя меня взглядом. «Но как?» Я не удержался от повышения голоса. «К черту осторожность!» «Почему? Он же предал тебя, империю! Сколько бойцов из-за него сегодня погибло? А сколько погибнет в следующий раз?» «И все равно он нам нужен, маг», — тихо ответила Ами. И ты ошибаешься. То, что он сделал, не предательство. Это всего лишь политика. Сейчас отцу просто некем заменить Арукена. Стоит его вывести из игры, и мы потеряем гораздо больше. Например, когда те же панарианы без проблем заберут себе значительную часть освободившегося места на политической арене. И пусть они хотя бы никого не предавали. Я бы не была так в этом уверена. Принцесса ответила немного грустно. «Просто они не попадались. А что будет, если я или отец уберем их противовес в виде Сапора? что «Что?» «Почему-то нет никакого желания заканчивать за Ами. Они оторвутся от своих вассалов, перестанут следить за тем, что тем нужно. Какой смысл стараться, если все равно нет никакой альтернативы? Эффективность управления упадет, а это значит падение уровня жизни, который где-то приведет просто к недовольству, а где-то к восстаниям и смертям. То есть все ради высшего блага? Не утрируй, призвание императора состоит в том, чтобы поддерживать стабильность империи, а этого можно достичь, помогая одним и укорачивая других. Именно поэтому мы немного подрежем крылья Сапора, но лишать его всего, что у него есть, никто не будет, понимаешь? «Понимаю». Несмотря на утвердительный ответ, я покачал головой. «Вот только принять это не так просто». «Это политика», — повторила Ами. «И давай не будем об этом». Всю дорогу до Соул мы не разговаривали. Я молча сидел на своем месте наблюдателя. Принцесса отдавала приказы, сворачивая остатки флота. Временным командующим на Крюсине она оставила лорда Ван Толли, придав ему в качестве усиления эскадру Кичика. Остальные выдвинулись к орбите главной планеты Империи. Все правильно. Ничего же еще не закончилось, и эти силы еще пригодятся принцессе для отражения атаки повстанцев. А молчаливый пакт между мной и принцессой все не думал заканчиваться. Не разговаривали мы с ней даже в посадочном модуле, когда покинули флагман. Лишь на выходе, когда ступили на твердую почву и вдохнули теплый и слегка приторный воздух Соул, Ами спросила, «Что будешь делать дальше?» Как и планировали, я попробовал убрать из голоса все то раздражение, что так просилось наружу. Как только Император прилетит, проберусь к нему на корабль и выясню, в какой белой звезде он летал. Ами внимательно посмотрела на меня казалось, желая, как и я сам, высказать все и сразу. Но в итоге задала всего лишь один вопрос. «Ты выучил коды?» «Да». «Хорошо», — кивнула она. «Я отвлеку отца разговором. Уверена, что он и так не станет ничего скрывать. Но время и пустой корабль у тебя точно будут. Только постарайся все же не умирать». «Вы тоже, Ваше Высочество». Максимально вежливо и при этом отстраненно ответил я. На этом мы разошлись, каждый при своих мыслях.